Глава 17. Дела Степана аркадча находились в дурном положении. Деньги за две трети леса были уже прожиты, и за вычетом 10% процентов он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше Не давал денег, тем более что в эту зиму Дарья Санна в первый раз, прямо заявив права на свое состояние, отказалась расписаться на контракте в получении денег за последнюю треть лет. Все жалование уходило на домашние расходы и на уплату мелких непереводящихся долгов, денег совсем не было. Это было неприятно. Неловко. И не должно было так продолжаться, по мнению Степана Аркадьича. Причина этого, по его понятию, состояла в том, что он получал слишком мало жалования. Место, которое он занимал, было, очевидно, очень хорошо пять лет тому назад. Но теперь уж было не то. Петров, директор банка, получал 12 тысяч. Свинтицкий, членом общества, получал 17 тысяч. Митин, основав банк, получил пятьдесят тысяч. Очевидно, я заснул, и меня забыли, думал про себя Степан Аркадьич. И он стал прислушиваться, приглядываться их к концу зимы высмотрел место очень хорошее и повел на него атаку сначала из Москвы, через теток, дядей, приятелей, а потом, когда дело созрело, весной сам поехал в Петербург. Это было одно из тех мест, которых теперь Всех размеров от тысячи до пятидесяти тысяч в год жалования стало больше, чем прежде было теплых взяточных мест. Это было место члена от комиссии Соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и банковых учреждений. Место это как и все такие места, требовало таких огромных знаний и деятельности, которые трудно было соединить в одном человеке. А так как человека, соединяющего эти качества, не было, то все-таки лучше было, чтобы место это занимал честный, чем нечестный человек. А Степан Аркач был не только честный человек без ударения, но он был честный человек с ударением с тем особенным значением, которое в Москве имело это слово, когда говорят «честный деятель», «честный писатель», «честный журнал», «честное учреждение», «честное направление», и которое означает не только то, что человек или учреждение не бесчестны, но и то, что они способны при случае подпустить шпильку правительству. Степан Аркадьевич вращался в Москве в тех кругах, где введено было это слово, считался там честным человеком и потому имел более чем другие прав на это место. Место это давало от семи до десяти тысяч в год. И Облонский мог занимать его, не оставляя своего казенного места. Оно зависело от двух министерств, от одной дамы и от двух Евреев. и всех этих людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьчу нужно было видеть в Петербурге. Кроме того, Степан Аркадьч обещал сестре Анне добиться от Каренина решительного ответа о разводе. И, выпросив у Долли 50 рублей, он уехал в Петербург. Сидя в кабинете Каренина, и слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьевич выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своем деле и о Анне. «Да». «Это очень верно», — сказал он, когда, Алексей Александрович, сняв пенсне, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего Шурина. «Это очень верно в подробностях, но все-таки принцип нашего времени — свобода». «Да». «Но я выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы», — сказал Альсель Санч, ударяя на слове «обнимающий» и надевая опять пенсне, чтобы вновь прочесть слушателю то место, где это самое было сказано. И перебрав красиво написанную с огромными полями рукопись, Алексей вновь прочел убедительное место. «Я... «Не хочу протекционной системы не для выгоды частных лиц, но для общего блага, и для низших, и для высших членов. Одинаково», — говорил он поверх Пенсне, глядя на Облонского. «Но они не могут понять этого. Они заняты только личными интересами и увлекаются фразами». Степан Аркадьевич знал, что когда Каренин начинал говорить о том, что делают и думают они, те самые, которые не хотели принимать его проектов и были причиной всего зла в России, что тогда уже близко было к концу. И потому охотно отказался теперь от принципа свободы и вполне согласился. Алексей Саныч, Замолк, задумчиво перелистывая свою рукопись. «Ах, кстати», — сказал Степан Аркадьевич, — «я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься э, с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место члена комиссии от Соединенного агентства кредитно-взаимного баланса Южно-Железных дорог». Степану Аркадьевичу название этого места, столь близкого его сердцу, уже было привычно, и он, не ошибаясь, быстро выговорил его. Алексей Александрович расспросил, в чем состояла деятельность этой новой комиссии, и задумался. Он соображал, нет ли в деятельности этой комиссии чего-нибудь противоположного его проектам. Но так как деятельность этого нового учреждения была очень сложна, и проекты его обнимали очень большую область, он не мог сразу сообразить этого. И, снимая пенсне, сказал, «Без сомнения, я могу сказать ему, но для чего ты, собственно, желаешь занять это место? Жалование хорошее — до девяти тысяч, а мои средства — девять тысяч?» — повторил Альси Санч и нахмурился. Высокая цифра этого жалования напомнила ему, что с этой стороны предполагаемая деятельность Степана Аркадьевича была противна главному смыслу его проектов, всегда клонившихся к экономии.